Несмотря на свои тесные связи с банкиром, Гием никогда не гостил у него в Мальмезоне. Раньше он всегда приезжал в Париж ненадолго, был занят делами и на визиты времени никогда не хватал. Это огорчало супругов Дюмалей, имевших основание гордиться своим домом. Несомненно, он был одним из самых красивых в пригороде Парижа, поэтому, когда солнечным утром следующего дня Тремен вместе со своим верным другом открыли калитку решетчатой ограды, окружавшей длинный дом под шиферной крышей, вокруг которого был разбит парк с аккуратными аллеями и подстриженными лужайками, по ним змеились ручейки, собираясь в озерцо, где на малюсеньком островке росли кудрявые вербы, и встретил самый радушный прием. Какой приятный сюрприз! воскликнул банкир, поспешив к Тремену и крепко, как брата, обнимая его. Когда же вы приехали, Гийом? Только вчера. Почему вы меня не предупредили? Я бы послал за вами свою коляску. Эти почтовые лошади недостойны вас. И я был бы этому очень рад. Мои конюшни пусты благодаря погромщикам из Волони. Пришлось трястись в дилижансе, и напрасно. Но вот вы, наконец, здесь, и это самое главное. Вы погостите у нас несколько дней, не так ли? В Париже сейчас жить невозможно. Посмотрите, а вот и моя жена, и с ней аббат Делиль. Аббат У вас такое время... «Конституционный, надеюсь?» «Вовсе нет. Но он не священник. Накануне революции он извлекал свои доходы из множества аббатств, поэтому мы его так и зовем, а на самом деле он поэт, звезда салона мадам Адам Дюмолей. Разве вы не читали его «Сады или искусство украшать природу»? «Боже мой, нет, но мы ведь провинциалы». «Мы другие. И вам не стыдно? Он член Академии!» Встреча с хозяйкой дома была, если и менее восторженной, на не менее теплой. Женевьева София Ле Культе в свои сорок лет была все еще очень мила, несмотря на то, что жизненные огорчения наложили на резко очерченные черты ее лица отпечаток некоторой суровости, присущей вообще умным людям. Своих детей она любила безумно. Необыкновенно женственно и грациозно мадам Дюмалей протянула свою руку Гийому, машинально улыбнулась адвокату, которого он представлял присутствующим, и заявила, что пойдет готовить комнаты для гостей. Тремен запротестовал, сказав, что он не хотел бы причинять хлопот своим друзьям и приехал с простым визитом. «Какая жестокость!» — возмутилась мадам Дюмолей. «Наш дом наполовину опустел». «Все друзья разъезжаются один за другим». «Недавно уехала мадам Вижалеброн, она замечательный художник». А теперь и наш дорогой Аббат тоже собирается нас покинуть. Аббат, человек неопределенного возраста, худосочный, дряхлый, но с искрящимися живыми глазами, неожиданно рассмеялся. «Я не желал бы лучшего, чем остаться у вас навсегда, но на меня уже косо смотрит. Хотя я и взываю посюду, что никогда не давал обед что я даже был женат, но напрасно мне бросает в лицо это слово, которое вы только что так нежно произнесли, мой милый друг. Но музы вас не оставят. С вами будет несравненная мисс Вильямс. Удар веера по руке наказал его за злую шутку. Ваш талант мог бы сделать вас несходительнее к девушке, а вы заставили ее спасаться бегством. Она же пошла собирать цветы. но, ну, может быть, мы все-таки повернемся? Наши гости, наверное, хотят отдохнуть и переодеться». И повернувшись так, что ее просторное белое платье из мыслина всколыхнулось на ветру, она взяла Делиля под руку и пошла с ним к дому. Ее муж пригласил гостей следовать за ними, но Тремен задержал его.